Глава 33. Даниил. Дни без малышки для меня были подобны каторги. Мне не хватало ее сильнее, чем воздуха. Мир вокруг казался в одночасье превратился в черно-белое немое кино без цвета, звука, запахов, эмоций. Хотя нет, эмоции были. Злость, ярость, ненависть. тоска Они разъедали душу, заволакивали ее чёным саваном уныния, вытягивая из меня все жизненные силы словно те бестелесные существа из известного всем фильма о мальчике с молнией на лбу. Я вставал утром лишь по инерции, делая все на автомате и ждал. Ждал когда друг из органов нароет хоть что-то что поможет нам прижать эту завистливую суку. Маоров набрал номер старого знакомого служившего в рядах нашей доблестной полиции. Тебя еще из органов не поперли? И тебе не хворать, Громов, парировал он. Не дождутся. А ты во что-то влип? Да, где ты? Я подъеду. Артем без лишних вопросов сообщил адрес своего местонахождения, бросил в динамик, жду и отключился. Пока добирался до места, чуть остыл и мысленно разложил по полочкам детали произошедшего. Видимо, Ляна, когда приходила ко мне, что-то подмешала в бутылку с водой. Вот только зачем? Зачем ей все это было нужно? Для шантажа – бред. Голова пухлая лишь одно не давало мне сорваться и, рванув к зачинщице всей этой грязи, придушить ее на месте. да ухмыльнулся Артем, выслушав мою историю и предположение «Непростая ситуация. Другой регион, а у меня-то мы знакомых-то нет. Кто бы мог посодействовать? Нам-то только и надо видеозаписи с камер в гостинице посмотреть». «Ну кто ж нам даст? Звони», – кивнув на его телефон и продиктовав номер Глеба. «У него есть выход на хозяина этой гостиницы». Шумский сопротивлялся, но недолго. Через пятнадцать минут мы уже общались с Владом, а через полчаса заказывали билет на самолет для Майорова. «Сиди дома, не геройствуй и не думай даже лезть сейчас к этой дамочке», – напутствовал меня Артем по дороге в аэропорт. «Мои ребята сейчас пробивают по ней всю информацию». Как только соберем достаточно доказательств, а может и еще какой компромат, прижмем ее». Я кивал, соглашаясь, и до вечера воскресенья, словно разъяренный лев, мерил шагами свою квартиру. «Пляши!» Входя в прихожую с победоносной улыбкой на устах, потребовал от меня этот доморощенный Иркюль Пуаро. «Тут такое? Закачаешься!» Он швырнул папку на журнальный столик в гостиной и плюхнулся в кресло. «Я бы попросил чего-нибудь покрепче, но сойдемся и на кофе». «Не томи», — рыкнул я, направившись в кухню. «Что нарыл? Можно сказать, ты помог органам накрыть аферистку». «Чего?» Я в удивлении застыл в дверях, глядя на Артема на развалившегося в моем кресле. «Короче», — смилостивился он, — «это твоя студенточка, дочка известного бизнесмена. Привыкла к безбедной жизни и к тому, что денег на карте куры не клюют. Но в один прекрасный момент они с папашей что-то не поделили». И он перекрыл ей денежный поток. Так она не растерялась и нашла способ обеспечивать себя финансами. «Ты как-то издалека начал», – перебил я его захватывающий монолог. «Она меня в качестве спонсора решила использовать или…» «Ну, в какой-то степени да», – с некоторым сомнением произнес Артем, принимая из моих рук чашку горячего кофе. «В тебя она влюбилась и вначале хотела добиться взаимности, и как следствие ты бы сам стал ее содержать». но потом поняла, что ее неземная красота тебя не интересует. Ведь ты же, как кот мартовский, втрескался в другую. Поэтому она и решила вас разлучить, а потом оказаться первой, кто кинется тебя утешать и заутешает до того, что ты и не заметишь, как будешь окольцован. Чего? Как идиот повторял я одно и то же, офигевая от вскрывшихся подробностей. В тот вечер, когда она к тебе приходила, ты сам позволил ей осуществить задуманный ею план. Подлив снотворного в бутылочку с водой, она тихо ушла, оставив дверь незапертой. А потом вернулась. Тара пуста, ты в отрубе Остальное дело техники, тем более для аферистки со стажем. И твои фотки – одни из лучших в ее коллекции. Безмятежно насмехался друг, отпивая бодрящий напиток. Но ты не парься, все файлы изъяты и лично твои уничтожены. Вроде как успокоил, но только легче мне от этого не стало. Так я у нее не первый? Я опустился в стоявшее напротив него кресло и провел ладонью по лицу. «Нет!» — мотнул головой Артем. «А ты расстроился? Не стоит. Другие все же попали на деньги. А ты лишь... А я хуже, Тем. Эта сука лишила меня смысла жизни. Я уперся локтями в колени, запустив ладони в волосы. Мне теперь надо как-то возвращать доверие моей крохи. Сочувствую. Артем поднялся из кресла, сгреб папки со стола и, хлопнув меня по плечу, направился к выходу. Могу лишь подсластить пилюлю тем, что на твоем пути эта стерва больше не появится. Папаша, чтобы замять дело, упек ее куда-то, причем надолго. Он ушел, а я остался сидеть в звенящей тишине собственной квартиры, ставшей такой пустой безрише. Мысли роились в голове, не принося облегчения. Мне надо было мчаться к ней, чтобы рассказать правду, вот только я не знал, поверит ли она мне. На столе осталась лежать флешка с признанием Ляны, но меньше всего мне хотелось, чтобы Кроха смотрела ее, чтобы окуналась в это заново, травила свою душу и терзала мою своим несчастным видом. Телефонный звонок набатом громыхнул в тишине. Я смотрел на лежавший рядом аппарат и дурное предчувствие сковывало и без того еле живое сердце. Мелодия оборвалась, экран погас, а спустя мгновение вновь взорвался требовательными звуками. «Вдох, выдох. Слушаю». сипло упавшим голосом ответил на звонок. «Да тебя хрен дозвонишься!» – проорал в динамик недовольный Глеб, а затем, не меняя тона, продиктовал адрес и добавил безапелляционно. «Срочно приезжай!» Как был в домашних брюках и футболке, сунул босые ноги в кроссовки, накинул куртку, проверил ключи и документы и рванулся с места. Чувство страха за мою крохури усиливалось с каждым пройденным метром полупустых дорог и полностью захватило мой разум, как только автомобиль затормозил около центрального входа в медицинский центр. Бросив тачку, как попало на парковке, влетел в холл первого этажа и на мгновение замер в нерешительности. «Дэн!» окликнул меня глеб он шел мне навстречу а во мне разрасталась паника от бессилия и неизвестности что что с ней схватил друга за грудки орал дурным голосом и гулкое эхо разносило мои вопли по просторному помещению пугая немногочисленный персонал сейчас уже все хорошо на мои кулаки легли его ладони, но он не стряхивал их это был жест поддержки и какого- то извинения что ли что случилось устало выдохнул я «Я не знал, что это она», — растерянно начал Глеб. Я кивнул, без лишних вопросов, поняв, о ком шла речь, и желание стереть эту мразь с лица земли жгучим пламенем опалило внутренности. Она представилась однокурсницей и так искренне попросила впустить ее в дом, якобы она очень переживает заришку, потому что та не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. «Ну, я и...» — Глеб замолчал, его лицо исказило гримаса боли и сожаления. Друг корил себя за случившееся, а дальше зверел я, но не на друга нет, а на ту которой хватило наглости выведать где пряталась моя кроха и явиться к ней внутри все кипело от боли негодования и возможности изменить прошлое слегка встряхнул друга требовательно рыкнув мы не заподозрили ничего плохого арина согласилась с ней поговорить и проводила ту в гостиную лишь тогда когда тонах общения перешел на ругань, я вмешался. эта ляна вроде как пришла извиниться каялась в подставе а потом не выдержала и сорвалась истерила и пыталась кинуться на ришу еле удержал вышвырнув ее из дома и приказал охране выдворить за пределы поселка да еще и паспортные данные взять на всякий случай видимо все это на нервной почве высказал глеб свои заключения врач сказал что все уже в порядке где риша просипел я не желая больше тратить ни секунды на разговоры Она в палате. Спит. Мне надо к ней. Друг помедлил всего мгновение видимо оценивая мою адекватность, а затем кивнул и проводил до палаты. Она в скорой просто требовала, чтобы я позвонил тебе. Тихо добавил Глеб и закрыл за собою дверь, оставив нас наедине. Отдельная палата в светлых тонах. Большая кровать и куча различной медицинской аппаратуры. Прозрачная трубка капельницы острой иглой впивалась в тонкую венку на хрупкой руке. Иришка выглядела такой беззащитной в этом безликом стерильном пространстве. Тихо скинул куртку на диванчик, прошел у кровати и опустился на стул, стоявший рядом. Взял в руки маленькую ладошку, холодную и будто безжизненную. «Я рядом», – прошептал, согревая дыханием, подрагивающие пальчики, «и никуда не уйду». Я буду рядом, даже если будешь меня гнать. Я не оставлю тебя больше и не отпущу. Я виноват, крошка. Я очень перед тобой виноват. Не уберег, не защитил, не переубедил. Не много тех «не», которых можно было избежать. В горле стоял ком, и каждое произнесенное слово царапало его до хрипа. Тревога все еще не отпускала и опутывала измотанную душу тугими стальными нитями, мешая правильно дышать, сбивая ритмы сердца, путая мысли и обостряя чувства. «Люблю тебя и нашего малыша». Осторожно приподнявшись навис над крохой и слегка коснувшись ее бледных губ, выдохнул признание. «Я люблю тебя, а я тебя сильнее». Ее шепот, словно раскат грома, прокатился по палате и взорвал ту темноту, что нависала над нами. И только попробуй не взять меня в жены, моя язвочка. Завтра же, пообещал ей с идиотской улыбкой на губах.